Глава 30. Снова в больнице. 2 июня 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 20 часов 12 минут. Муха остервенела билась в стекло, напрочь игнорируя распахнутую створку окна. И кто вообще привез на Коперник-3 мух? Зачем они здесь нужны? Насколько я знаю, большая часть груза была запакована в вакуумные упаковки. Разве личинки, если даже они каким-то чудом угодили в припасы и вещи колонистов, не должны были задохнуться?» «Ну ты, Куницын, даешь! Нехороший ты человек!» Забросив ноги на мою кровать и засунув руки в карманы комбеза, сказал Толик. «Почему?» — отвечаю. «Все боевые нашивки и награды собрал. Поручика получил». — Заметь, без меня. Монстр просто какой-то. Убивает сякома десятками, гранаты себе под ноги швыряет. Ну что тебе стоило меня растолкать? Пошли бы ночевать в школу вдвоем. Может, отбились бы от гадов и так. Гранаты бы взрывать не пришлось. Сидевшая с другой стороны кровати Ирка притворно цыкнула в ответ на слова Минина и продолжила старательно штриховать что-то карандашом на листке. «Все равно пришлось бы», — недовольно буркнул я. «Ну тогда бы вместе...» «Лежали бы здесь сейчас». Минин еще глубже спрятал руки в карманы и нахмурился. «Опять эта палата, опять анализы, процедуры и расстроенная мама. Что-то я зачастил попадать в больницу. Вчера целый день снова провалялся без сознания. Контузия легкая». Сотряс тоже ерундовый. С чего вдруг? Наверное, опять испугался, перенервничал. Девчонка. Чтобы сгладить резкий тон, сквозивший в моих ответах, я решил отвлечь товарища нейтральной темой. Что со школой? Толик встал со стула и прошелся мимо кровати. Нет больше школы. сгорела как свечка. Жаль. Да чего жалеть? Для пилотских курсов сегодня к вечеру уже новую сварганет из специальных блоков и панелей. Еще лучше будет и крепче. Эту школу еще папа строил. Ирка перестала рисовать и взглянула на меня. Я видел, как ее кулачок крепко сжал карандаш, отчего пальцы сестры побледнели. Андрюха, ну чего ты? Товарищ тоже понял, что сморозил глупость. «Мы им отомстим. Не грусти. школу ты уже не вернешь». «Эх, Минин, Минин!» — произнесла Ирка надув губки. «Ничего-то ты не понимаешь». «Ты бы это... Пошла шоколадку купила, что ли?» — вскинулся Толик. «Не стоит слушать разговоры взрослых дяденек». «Сейчас будет буря. И, возможно, даже гром». Ирка нахмурилась, подбоченилась и, склонив голову на бок, тихим шипящим тоном произнесла. — Слушай, взрослый дяденька, ты бы это... Вел себя попроще, а то я лично знаю глав врача и могу удалить тебя из палаты больного. — Наглая! Кто бы говорил? В дверь палаты постучали, и на пороге появилась тетя Анфиса. Мама предупреждала, что она забежит. Были у нее какие-то вопросы по поводу моего протеза. «Здравствуйте, тетя Анфиса!» «Здравствуй, здравствуй, поручик!» улыбнулась Говорова, продемонстрировав белоснежные зубы. «Как рука!» Показав ей культю, я пояснил. «Вроде все хорошо. Протез дома». «Твой протез я забрала», сказала женщина, вставя на столик квадратную черную сумку и вынимая из нее что-то похожее на «Вау!» «Клёвая! Я такую же хочу!» — воскликнул Толик, разглядывая удерживаемую Анфисой конструкцию из металла и пластика. «Минин, иди-ка кофе попей. И мне заодно принеси», — ядовито улыбнулась начальник лаборатории, указав пальцем на дверь. «Ты, пиголец, тоже. Мне с Андреем поговорить надо». На этот раз Ирка возмущаться не стала. В конце концов Говорова — ее крестная мать. Когда двери палаты закрылись, женщина надела очки и села рядом со мной. — Рука болит? — Болит, — честно сказал я, — но с каждым днем все меньше. — Покалывает? — Печет? — Первое. — Пишешь? — Да. — Каждый вечер? — Каждый не получается, устаю очень. — Раз в два дня точно. — Молодец. — Как успехи? Уже не так коряво, и все понятно. Растянул губы в улыбке я, вспомнив свою первую страницу, написанную протезом. Веду дневник. Хорошо, так и надо. Не прекращай. Тетя Анфиса присоединила новый протез к моей руке, не обращая внимания на то, что я скривился от боли. Терпи, и поручик. Боль отдавала в плечо и бок, но я старался даже не морщиться. Терпимо. В общем, твой протез я взяла на профилактику. Этот намного лучше, прочнее. Моторика от настоящей руки вообще не отличается». «Спасибо». Махнув на меня рукой, тетя Анфиса взяла со стола чашечку с желе и проглотила парочку ложек. «Только помни, если его повредишь, больше такой сделать мы не сможем». «И так почти полгода на него потратили. Придется старый использовать». Согнув и разогнув руку несколько раз, я действительно почувствовал небывалую легкость в движениях. Да и сам протез был приятнее на ощупь. «Класс! Такой удобный!» Ещё пара ложек желе исчезла во рту Иркина и крестной. А затем, облизнув губы и поставив чашку на место, она сказала, «М -м, «Гадость, конечно, но полезная. Ладно, мне пора бежать. Поправляйся, герой». Растянувшись на кровати, я попытался уснуть, но буквально через пару минут дверь без стука распахнулась, и в палату зашел Гамов. Обведя взглядом помещение и раздавив пальцем в перчатке несчастную глупую муху, он, тоном нетерпящим возражений, сказал. — Забирайся, Куницын, у нас к тебе дело. Жду тебя внизу, в миникаре. С мамой я договорился. Через двадцать минут мы, я, Борисыч, Седов и Минин, куда ж без него, примчались на поле, где буквально из воздуха сутки назад появились сикоме. На месте школы велись строительные работы, и уже три этажа нового здания возвышались над нами. Вот тут они и появились, показал я рукой на ничем не примечательный кусок земли. Здесь не было ни кратера, ни потемнявшего от температуры участка грунта. Абсолютно ничего особенного. Просто кусок земли. Борисыч, выставив одну ногу из автомобиля, щелчком пальцев выбросил окурок сигареты наружу. Тот, описав дугу, упал на землю, разбрасывая искры в стороны. Кашлянув, особист положил на капот миникара карту. «Чем это место отличается от других?» «Мест в колонии?» — спросил он. Я, Седов и даже Минин, которые тут вообще не пришей кобыли хвост, склонились над детализированной схемой. — Да тут ничего нет, — наконец нарушил молчание Евгений Иванович. — Абсолютно ничего, Боря. Почему они выбрали это поле, непонятно. — Можно же было у Арсенала высадиться. Внутри Кремля, возле ворот, наконец, — сказал Минин. «Может, тупанули?» Борисыч хитро улыбнулся, достал новую сигарету и снова закурил. «А может, просто не могли?» Мы изумленно уставились на комитетчика. Ну, точнее, мы с Минином изумленно, а Седов чуть раздраженно. «Боря, не томи давай, не в шоу участвуем». «Ладно, это поле практически единственное место в колонии». Свободная от металлических конструкций. — Как так? — снова удивился Минин. — А поля с овощами, фруктами, бассейны для разведения рыбы, птиц, скота? Поливочные трубы, кормушки, сельскохозяйственная техника и так далее и тому подобное, — прервал его Гамов. — То есть они не могут телепортироваться из-за металла? Сморщив лоб, Седов облокотился о дверь миникара мы же не знаем как точно они это делают подтвердил Борисович, выпуская в воздух облачко дыма телепортация возможна там он указал на небо мы сами ее используем просто принципы у нас могут быть разные в университете я помню нам рассказывали что-то про три закона пространства зайцева что предлагаешь закроем им окно а пока усилим патрулирование Заставим всех носить оружие и выделим больше часов на стрелковую подготовку. Придумаем что-нибудь. мини пересек поле, оставляя за собой плотную стену пыли, и выскочил на дорогу. Я смотрел на пролетающие мимо дома и вспоминал те дни, когда они только строились. Вот прямо по этой дороге мы шли с отцом до школы. Ухо моего что-то коснулось, и я поймал муху. Насекомое жужжало, билось внутри кулака. А я открыл окно и выпустил ее наружу. Решил не возвращаться назад в больницу. Хватит, поболел уже.